Глава 11. Если Дина не радовала перспектива провести утро в моей компании, еще меньше порадовал план агента Лок совершить небольшую поездку. Он явно ожидал, что мы спокойно посидим или устроим симуляцию в подвале, но агент Лок просто кинула ему ключи от своего внедорожника. Ты поведешь. Большинство агентов ФБР не стали бы настаивать, чтобы 17-летний мальчишка сел за руль, Но совершенно ясно, что Лэйси Лук не такая, как большинство агентов. Она села на переднее пассажирское сиденье, а я забралась назад. «Куда?» — спросил Дину агента Лук, выезжая на дорогу задним ходом. Она дала ему адрес, и он что-то пробормотал в ответ. Я попыталась распознать, что за акцент едва заметно пробивается в его голосе. «Южный». Весь остаток поездки он молчал. Я попыталась прочитать его. Он не выглядел застенчивым. Может, из тех, кто бережет слова ради случая, когда действительно понадобится что-то сказать. Или слишком закрыт и использует молчание, чтобы держать других на расстоянии. Либо просто не имел ни малейшего желания разговаривать с Локой со мной. «Он прирожденный профайлер», — напомнила себе я. «Не исключено». И он сейчас тоже усиленно размышляет, впитывая детали моего поведения так же, как я оценивала его. Дин вел машину осторожно. Его плечи напрягались, когда кто-то его подрезал. А когда мы прибыли к пункту назначения, он выбрался из машины, закрыл дверь и протянул ключи агенту Лок. Все это не глядя на меня. Я привыкла сливаться с обстановкой, но то, что Дин меня не замечал, ощущалось как оскорбление. «Будто я не стоила того, чтобы меня анализировать. Ему ни в малейшей степени не интересно меня разгадывать». «Добро пожаловать в Уэссайд Мол», — произнесла агент Лук, возвращая меня в реальность. «Не знаю, чего ты ожидала в свой первый день, Кэсси, но я хочу составить представление о том, как ты справляешься с обычными людьми, прежде чем мы перейдем к аномальной части спектра». Взгляд Дина метнулся в сторону. И Лок это заметила. «Хочешь что-то добавить?» Дин засунул руки в карманы. «Прошло очень много времени», — пробормотал он. «С тех пор, как кто-то просил меня подумать о чем-нибудь нормальном». Через пять минут мы сидели за столиком в футкорте. «Женщина в фиолетовой флисовой кофте», — сказала агент Лок. «Кэсси, что ты можешь рассказать мне о ней?» Я проследила за ее взглядом. «Женщина лет двадцати пяти, беговые кроссовки, джинсы, флисовая кофта. Либо она спортивная и надела джинсы, чтобы сходить в магазин, либо хочет, чтобы люди считали ее спортивной». Я озвучила эти наблюдения. «Что еще ты можешь мне рассказать?» — спросила агент Лок. Интуиция подсказывала мне, что агенту Лок не нужны детали. Ей нужна общая картина — поведение, личность, окружение. Я попыталась оценить, как фиолетовая кофта взаимодействует с окружением. Она выбрала место у края фудкорта, хотя было много свободных столиков ближе к ресторану, где она купила еду. Рядом с ней сидела несколько человек, но она сосредоточилась на еде. «Она студентка», — наконец сказала я. «Высшего учебного заведения, может учиться на врача. Не замужем, но есть парень, с которым все серьезно». Она из семьи верхнего слоя среднего класса. По-настоящему верхнего. Она занимается бегом, но не повернута на ЗОЖ. Скорее всего, рано встает, любит делать то, что другие считают трудным. А если в семье есть еще дети, то либо они младше ее, либо у нее только братья. Я подождала, пока агент Лок ответит. Она молчала. И Дин тоже. Чтобы заполнить тишину, я добавила еще одно наблюдение. Она очень легко простужается. Не было никакого другого оправдания в лисовой кофте, тем более в помещении, в июле. «Почему ты думаешь, что она студентка?» — наконец спросила агент Лок. Я посмотрела в глаза Дину и внезапно поняла, что он тоже это заметил. «Сейчас 10.30 утра», — ответила я, — «и она не на работе. Для обеденного перерыва слишком рано, и женщина не одета, как человек, вышедший из офиса». Агент Лок подняла бровь. Может, она работает из дома или в поиске работы, либо преподает в начальной школе, а сейчас у нее каникулы. Абсолютно справедливые возражения, но почему-то мне они казались неправильными. Это трудно объяснить, и я вспомнила, как Майкл предупреждал меня, что ФБР никогда не перестанет пытаться узнать, как я делаю то, что делаю. Я вспомнила, как агент Лок упомянула, что училась профайлингу трудным путем, изучая один курс за другим. Она на них даже не смотрит. К моему удивлению, меня выручил Дин. «Прости», — агент Лок повернулась к нему. «Другие люди ее возрастной группы». Дин кивнул на пару молодых мам с детьми и нескольких работников магазинов, которые выстроились в очередь за кофе. Она на них не смотрит и не воспринимает их как своих даже не осознает, что они одного возраста. Она обращает больше внимания на студентов колледжа, чем на других взрослых. Но одной из них она себя тоже не считает. Именно это я и ощущала, хотя не могла облечь в слова. Будто Дин смог заглянуть мне в голову и придать смысл той информации, которая крутилась в моем сознании. Но, естественно, дело не в этом. Ему не нужно забираться в мою голову «Потому что он думал о том же, что и я». Немного помолчав, Дин взглянул на меня. «Почему думаешь, что она учится на врача?» Я снова взглянула на девушку. «Потому что занимается бегом». Дин улыбнулся, хотя и едва заметно. «Хочешь сказать, она мазохистка?» Девушка, о которой мы говорили, встала, и я разглядела пакеты у нее в руке. Увидела, из каких магазинов покупки. Все сходилось. Все было верно. Я не ошиблась. «Почему ты думаешь, что у нее есть парень?» — спросил Дин, и в его растянутом выговоре я расслышала любопытство, а, может быть, даже восхищение. В ответ я пожала плечами, не хотела сообщать Дину. Я уверена, что у нее есть парень, потому что она ни разу не взглянула на Дина. На расстоянии он, наверное, оказался старше. В джинсах и выцветшей черной футболке ткань обтягивает мышцы, а еще волосы, взгляд, то, как он стоял, как он двигался. Если бы у нее не было парня, она на него точно посмотрела бы. «Новая игра», — объявила агент Лок. «Я показываю автомобиль, а ты рассказываешь о его владельце». Мы провели в торговом центре уже три часа. Я решила, раз мы выходим на парковку, тренировка окончена, но, похоже, я ошиблась. «Вот это Кэсси». «Давай». Я открыла рот, а потом закрыла. Я привыкла идти от человека, от его позы, от того, как он говорит, одежды, занятий, пола, того, как он раскладывает салфетку на коленях. Таков мой родной язык. Начинать с машины все равно, что лететь вслепую. «В работе», — сообщила мне агент Лук, пока я рассматривала белую Акуру, пытаясь догадаться, принадлежит ли она покупателю, или работнику торгового центра. Тебе придется создавать психологический портрет еще до того, как ты встретишься с подозреваемым. Ты приходишь на место преступления и воссоздаешь картину произошедшего. Смотришь на материальные улики и превращаешь их в поведение. Пытаешься с их помощью сузить круг подозреваемых. Ты не знаешь, кого ищешь – мужчину или женщину, подростка или старика. Ты знаешь, как этот человек убивал, но не знаешь почему. Ты знаешь, в каком виде он оставил тело, но тебе придется догадываться, как он нашел жертву. Она ненадолго замолчала. Итак, Кэсси, кому принадлежит эта машина? Типа модель мало о чем мне говорили. Эта машина могла принадлежать мужчине или женщине, и ее припарковали со стороны фудкорта. А значит, я понятия не имела, в какую часть торгового центра направлялся ее владелец. Место для парковки не слишком удачное, но и не слишком плохое. И припаркована машина не очень ровно. Этот человек спешил, сказала я. Припарковался немного криво и не стал искать место получше. Также я поняла, что у водителя нет того количества самолюбия, которое заставило бы его искать идеальное место. Будто от того, насколько удачно он припаркуется перед этим супермаркетом, зависит его чувство собственного достоинства. Нет детского сидения, значит, нет маленьких детей. Нет наклеек на бампере, машину недавно мыли. Он приехал сюда не только за едой, иначе не было бы причины спешить, но припарковался перед фудкортом, значит, либо не знал, куда именно пойдет, либо нужный магазин поблизости. Я подождала, ожидая, что продолжит Дзин, Но он молчал. А вот агент Лог дала совет. «Не говори, он». «Я не имела в виду, что это обязательно мужчина», поспешно объяснила я. «Просто не решила, мужчина это или женщина». Дин взглянул на вход в торговый центр, а затем снова на меня. «Агент не это имеет в виду. Когда ты говоришь «водитель» или «человек», ты смотришь извне. Он или она уже лучше. «И как мне говорить?» «Официально?» — объяснила агент Лок. «Мы используем термин «неизвестный субъект» — НС». «А неофициально?» — спросила я. Дин засунул руки в карманы джинсов. «Если хочешь забраться в чью-то голову», — резко произнес он, — «используй слово «я». Прошлой ночью я представляла себя в теле Ли, Представляла, каково это — быть ею. Я могла представить, как веду этот автомобиль. Вот так паркую, выхожу из него. Но дело вовсе не в машине. Ведь мне придется работать не с посетителями торговых центров, а с убийцами. А если я не хочу быть на его месте? Спросила я, зная, что если сейчас закрою глаза, хотя бы моргну, то окажусь в маминой гримерной. Я увижу кровь, почувствую ее запах. Что, если я не смогу? Значит, тебе повезло. Дин говорил тихо, но взгляд у него стал жестким. «И лучше бы тебе тогда отправиться домой». У меня скрутило живот. Дин считал, что мне здесь не место. Внезапно я с неприятной легкостью вспомнила, что когда мы встретились вчера, он солгал, что рад познакомиться. Агент Лук положила руку мне на плечо. «Если хочешь подобраться близко к субъекту, но не хочешь вылезать в его шкуру, «Есть еще одно слово, которое ты можешь использовать». Я повернулась спиной к Дину и сосредоточила внимание на агенте Лок. «И что это за слово?» — спросила я. Лок посмотрела мне в глаза. «Ты».